Глава 28 Через неделю пришёл ответ из Подгорной Академии. Мою кандидатуру утвердили. Тенна, как я знаю, тоже получила положительный ответ. Они с Эсси собираются туда уезжать через несколько дней. Звали меня с собой, но не уверена, что успею закончить дела. А вот Хина отправится в Южную. Ей всё-таки подтвердили перевод туда. И хотя она думала о Подгорной, но быстро передумала, потому что к морю уже уехал кэл В общем, постепенно народ разъезжался. Тут оставались только контрактники, которых никуда не взяли. А я знала, что тех, кто показывает приличные показатели по учёбе или силе дара, переводят и в охор, и в подгорную без всяких вопросов. А я не очень понимала, что мне делать. Занятия частично восстановились, но большинство магистров тоже убыло в неизвестном направлении. У нас преподавала практически все предметы магистр Кань, и это было сущее мучение. Я усиленно грызла гранит науки, тем более, что многое пропустила. Но мозг совершенно не хотел воспринимать новую информацию. Меня постоянно отвлекали мысли об Алике, с которым я виделась только раз за всю эту неделю. То ли с того разговора он меня избегал, то ли действительно был настолько занят наследственных мероприятиях — загадка. Но завтра нам придётся увидеться, так или иначе. И мысли об этом не добавляют сосредоточенности. Что же касается непосредственно Алика, Когда крутили наших подозреваемых, он изъявил желание со мной серьёзно поговорить. Учитывая то, что в последнее время мы только и делаем, что разговариваем, я даже напряглась. Впрочем, если он мне хочет что-то сказать, то избежать я этого не могу, только есть у меня подозрение, что ничего приятного я не услышу. Мы шли к коттеджам преподавателей плечом к плечу, ни от кого не скрываясь. Собственно, у народа сейчас было другое развлечение, так что мы никого особенно не волновали. И это всё в полном молчании. Я пыталась переварить только что произошедшее. Сколько сейчас схватили студентов? Но не менее десятка человек, хотя я думала, что среди будущих целительниц способниц было больше, а добровольно они помогали или нет, совершенно неважно. Главное — размотать этот клубок до конца. Кого наказать, а кого нет, это можно и потом разобраться. Жаль, что моего мнения по этому поводу никто не спрашивает». «Там Рена Марч какие-то артефакты передала?» Я кивнула на свёрток, когда мы зашли в дом. ренна Гош» — на автомате поправил Зеер. «Да, спасибо, это то, чего я и ждал». Алик развязал свёрток, бегло осмотрел несколько артефактов, представляющих из себя металлические бруски с загадочными письменами и знаками на них. «Когда это они успели пожениться?» «Ну так Мали же беременна», — удивлённо посмотрел на меня мужчина. Пошли к губернатору да обменялись брачными браслетами. Он два дня в неделю всех желающих принимает. И что, вот так просто? На что он только пожал плечами? Тут-то я и поняла, что, видимо, здесь представление о свадьбе, как о важном мероприятии, несколько иное. А я всё думала, почему они тянут, они занимаются подготовкой к торжеству. «Кофе, чай», — галантно уточнил Зейр, кажется, ищая причину оттянуть начало разговора. «А чего пригласил тогда?» Не дожидаясь, он ушёл на кухню, а через минуту оттуда донёсся запах кофе. «Молодец, знает мои вкусы». «Так о чём ты хотел поговорить?» «О наших дальнейших планах», — чуть помявшись, ответил он. «О наших?» «Возможно, я немного спешу, да и время сейчас неподходящее, но ты скоро уедешь». «Кажется, на уважаемого магистра Зейра напало косноязычие». «В общем, я предлагаю нам начать встречаться». Сказал и выдохнул. Потом поднял на меня несколько недоумённый взгляд. Если он ожидал, что я взвизгну и кинусь ему на шею, то в другой ситуации я именно так и поступила бы, но не сейчас. Расшифруй. Что? Ну, расшифруй, что ты вкладываешь в понятие «встречаться». олег я же не знаю традиции этого мира. Мы люди не местные, ага. Так что будь добр, поясни, что ты имеешь в виду. Пояснить? Ну, «встречаться». Ого, очень информативно. Но Зейр, кажется, завис и не понимал, то ли что я от него хочу, то ли как мне это объяснить. ой хорошо. Я закатила глаза. Насколько неуместно нам начать встречаться официально? А, это. Вполне уместно. Ты же будущий маг. А ты аристократ. Потомственный, между прочим. Ну так и что? Нато, если в семью дворян принимают сильного мага, в этом ничего такого нет. «Обычное дело. В семью? Речи вроде пока об этом не шла. Нет, я, конечно, рада, что он серьёзно настроен. Но как-то это всё зыбко и преждевременно. А ещё я твоя студентка. У тебя слишком много предубеждений. Не знаю, продиктовано ли это твоим миром, но...» Он развёл руками. «Если ты не заметила, тут многие девушки встречаются с дворянами и с магистрами». «Так, стоп!» Теперь уже подняла руки я. «Так что ты мне точно предлагаешь? Чтобы я тебе постельку грела, пока учусь?» «Грубо», — нахмурился он. «Алик, просто... Ну вот как ему объяснить? Я же не требую, чтобы он на мне женился». «Ох... Алик, я просто хочу, чтобы это было равноправное партнёрство. Вот. Теперь я тебя не понимаю». «Нет, постой, на -то. Он не дал мне ответить. Ты мне нравишься, это правда. И ты мне нравишься, Алик». Очень. Я вложила свою ладонь в его, когда он потянулся ко мне. Просто я не хочу, чтобы ты думал, что я с тобой по какой-то причине типа титула или оценок. Так я и не думаю. А ещё я не хочу, чтобы ты думал, что я какая-то ветреная девица. Я действительно хочу попробовать с тобой построить отношения, просто потому что ты мне нравишься. Я отвернулась, потому что не понимала, что ещё и как сказать. Не слишком ли много я прошу и хочу? В конце концов, мы оба ничего друг другу не обещали, и можно было бы всё оставить так, как идёт, если бы это был мой мир. Тут же я просто не понимаю, как должна себя вести». «Я успел тебя узнать за это время и...» «А, я понял». Алик потер лоб с видом человека, до которого только что дошло нечто очень важное. «Ты боишься, как будешь выглядеть в моих глазах и глазах окружающих? И что все будут думать о тебе не весь что?» «В первую очередь меня интересует твое мнение». «Да не думаю я о тебе так». Искренне, как мне показалось, возмутился он. «Но так я и хочу, чтобы продолжал так же не думать, когда наши отношения зайдут дальше». «А зайдут?» Лукаво улыбнулся он, наклонился и поцеловал меня. «Нет, ну так-то можно все и так оставить», хмыкнула я, немного отдышавшись. «Но не думаю, что ты согласишься». «А ты бы согласилась». «Хм...» — я посмотрела на него задумчиво, а потом в первый раз сама проявила инициативу, притянув его за шею к себе, прошептала, почти касаясь его губ. А, пожалуй, что и нет. Возможно, я бы даже осталась у него в тот день. Но Алик озвякнул артефакт связи, и ему пришлось уйти, вызывал этот дознаватель. Как не вовремя. И вот уже неделю Зейр меня то ли игнорирует, то ли прячется. И что бы это значило? Впрочем, я его искать и пытать не стану. И так, возможно, была слишком уж настойчиво в попытках выяснить, что именно будет входить в круг моих обязанностей, как его девушки. Хотя я так до конца ничего и не прояснила, если честно. Не понимают некоторые мужчины намёков, да. Права была Мали. Но нельзя же его обо всём в лоб спросить. Мы для этого недостаточно близко знакомы, как бы это странно ни звучало. С другой стороны, это хоть какая-то определённость. «Если он не сбежит сейчас, то есть надежда, что через пару месяцев, когда он приедет в Подгорную, мы действительно станем парой. Не знаю, правда, как это будет выглядеть потом, и не сбежит ли он от меня через пару месяцев. Всё же я и иномерянка. Может, мой иномерский стиль отношений ему не пойдёт. Кто знает, как у них тут принято?» Эх, «Ладно, чего сейчас-то об этом думать?» Естественно, в такой нервной обстановке об учёбе не думалось совсем. Так что я с чрезвычайным облегчением сейчас вышла из корпуса рунологии. Но не успела пройти и сотни метров, как меня догнал один из гвардейцев. «Ренна-нато-синель?» — уточнил он. «Да, я. Это вам». Он протянул мне конверт и тут же убежал, не дав мне задать ни одного вопроса. Я повертела конверт в руках. Очень хорошая белая бумага, явно дорогая. Подписана от руки, штампов и марок нет» зато по бокам отделана позолоченными вензелями, а справа вверху – замысловатый герб. Внизу под ним надпись – «Резиденция губернатора». На следующий день мне опять пришлось пропустить учебу. Благо, повод был железобетонный. Губернатор столицы собирал подданных для вручения наград и ценных подарков за раскрытие заговора против государства и безопасности граждан. Как по мне, делать это должен был король, или кто там у них ответственный за этот вопрос. Но моего мнения никто не спрашивал. А может, того просто не было на месте. В любом случае, я не понимаю, почему всё произошло так скоро. Да, почему награждают, понятно. Но почему через неделю, когда ещё не все фигуранты пойманы и ещё не было суда? По крайней мере, мне кажется, что не все пойманы и осуждены. А там кто знает? Может, тут народ скоро на расправу? Алика сегодня я так и не увидела. Его, кажется, и в Академии последние дни не было. Надеюсь, он занимается расследованием, и с ним самим ничего не случилось. Но факт остаётся фактом. Скорее всего, мы встретимся только завтра. Ну, или не встретимся, потому что вообще непонятно, чего меня пригласили. На мой взгляд, не так уж велик был мой вклад в расследование, чтобы меня чем-то одаривать. Впрочем, решать не мне. Даже если меня пригласили просто поболеть за своих, то и это неплохо. Если Зейр нацелился на более-менее серьёзные отношения, то я хочу его поддержать, когда награждать будут его. Я перебрала свои вещи и с неудовлетворением отметила, что являться губернатору на приём мне не в чем. Хорошо ещё, что это не какое-то торжественное вечернее мероприятие типа бала Так что пришлось срочно собираться и ехать в город. Благо, выход уже открыли, хотя всё ещё записывали, кто входит, а кто выходит. Не знаю уж, какой там в резиденции губернатора дресс Но решила купить строгое нейтральное платье не дороже, чем я обычно покупаю. Просто я ведь бедная студентка. Платить ту же цену, что и дворяне с богатенькими, я в любом случае не могу. Да от меня этого и не требуют. Просто надо прилично выглядеть. А никак, совсем уж нищебродка. Так что я пошла в ту же лавку, куда ходила обычно. Здесь и хины не брезгуют покупать что-то из одежды. Не на торжественное мероприятие, конечно, а повседневную. Мне же перебирать особо не из чего тем более я решила не тратить деньги на что-то уж совсем праздничное. Сдаётся мне, что это будет ни к чему. Подходящее платье я увидела практически сразу. Строгий приталенный вверх, а дальше шла расклешённая юбка до середины икры, и всё это великолепие синий-коричневой расцветки под классическую шотландку. К нему ещё шёл тёплый пиджак, но только одноцветный синий. Вроде и строго, но нарядно. И лишь чуть выходит за границы бюджета, Хотя надо учесть, что изначально я не рассчитывала покупать пиджак. Так что на следующий день я чувствовала себя более-менее в своей тарелке, когда подъезжала на экипажик резиденции губернатора. Да, пришлось взять экипаж. Не от Академии, конечно. Это было бы слишком. А от городской станции дилижанцев. Ведь в административный квартал общественный транспорт не ходил, как я выяснила. А то под пешком там далеко. Да и неудобно это, если честно. Что я, нищенка какая, что ли, с поклоном к барину пришедшая? Приехала я пораньше, предполагая, что будет какая-то проверка на входе. Ну и вообще неприятно на таких мероприятиях появляться впритык. И, в общем-то, я не ошиблась. На входе я показала приглашение и удостоверение личности. Бравый королевский гвардеец меня пропустил. Но потом пришлось доставать удостоверение ещё несколько раз, а вещи проверяли на наличие оружия и артефактов. Хотя будем честными, если бы я задалась такой целью, как минимум пистолет я бы пронести смогла. Нож, кстати, я благоразумно оставила дома. Опять же, не то чтобы я не смогла его пронести, но просто зачем дёргать тигра за усы? Я вошла в холл, где приглашённые ожидали, когда нам всем предложат пройти в зал приёмов. И сразу же увидела Алика и Мали с Гошем. Их, видимо, тоже пригласили. Зэр мне улыбнулся и махнул рукой, предлагая подойти. «Светлого дня», — поздоровалась я. «Отлично выглядишь», — подмигнул мне Алик. «Благодарю. Мне было действительно важно это услышать, потому что я всё же нервничала. Ведь придворного этикета я не знаю, мало ли вдруг есть какие-то незыблемые правила, которые я нарушила. Впрочем, другие женщины, которые здесь присутствовали, а их было аж пять, были одеты примерно как я. Кто-то просто дороже, как та же Мали, а кто-то и нет». «Не все служащие правоохранительных структур, а я так поняла, что именно их сейчас будут награждать, имеют много денег». Компания подобралась в итоге очень разношерстная. Всего сегодня награждали человек 20, и большая часть друг друга знали. Так что я даже с Аликом не успела поговорить, к нему постоянно кто-то подходил, здоровался, перебрасывался парой слов. Меня он тоже представлял. И кто-то даже знал о моем участии в расследовании. Люди уважительно кивали, знакомились. Никакого пренебрежения или неуёмного любопытства, как я опасалась. А то быть зверушкой на арене цирка я не очень люблю. За четверть часа до начала мероприятия ко мне подошёл один из гвардейцев и попросил проследовать за ним. Алик на это лишь кивнул и пожелал удачи. А у меня сложилось впечатление, что для меня главное — это не награждение, а то, что произойдёт сейчас. Меня провели по красиво украшенному лепниной и картинами коридором в приемную и попросили присесть, что я и сделала. Гвардеец о чем-то пошептался с секретарем, который на меня даже не взглянул, и встал у двери, всем своим видом давая понять, что он тут мебель, а мебели вопросы не задают. Впрочем, ни о чем его спрашивать я и не собиралась. Рада была только, что он никуда не ушел, потому что выход я, конечно, найду, Но одной шарахаться по резиденции губернатора тоже не хочется. Дверь кабинета распахнулась, из неё вышел один из приглашённых. Я его видела в зале, но не обратила внимания, когда его успели увезти. И выглядел мужчина не очень довольным. Секретарь же оторвался от своих бумаг и пошёл докладывать о следующем визитёре, то есть обо мне. Я вошла в кабинет, отделанный в довольно строгом стиле, и немного замешкалась у дверей, не понимая, что делать дальше. «А, собственно, какого чёрта? Что я, больших начальников не видела, что ли?» «Нато Синель по вашему распоряжению прибыла», отчиталась я и слегка поклонилась, держа руки по швам. «Была мысль присесть как-то в Книксоне, но я этого не умею, так зачем позориться?» «Присаживайтесь», — кивнул довольно молодой мужчина, с интересом меня рассматривая. В том, что это не сам губернатор, я была уверена. Возможно, кто-то из его помощников или ответственный за деятельность в столице всяких правоохранительных служб. Хотя нет, для такой должности он тоже слишком молод. «Значит, вы и есть та самая Ната Синель?» «Та самая?» «Скиталица», — пояснил мужчина, а я поморщилась. «Мне не нравится, что в курсе посторонние. Давать объявления в газету я точно не собиралась». «О, не волнуйтесь, об этом не узнает тот, кому это не положено». «Ага, как же». Тот же губернатор может запросто сболтнуть что-то такое, чтобы кого-нибудь поразить. Да и не обязательно губернатор. Этот хлыщ тоже, вероятно, не чужд посещению балов и светских салонов. Мне не очень нравится, что эта информация стала достоянием общественности. Вы правы. Кивнула я, потому что справиться с лицом не удалось, а недовольную гримасу лучше всё же как-то объяснить. Дальше службы магической безопасности и короля эта информация не пойдёт еще раз повторил мужчина. Видимо, он все же какой-то сотрудник этой самой службы. Вряд ли главный, скорее представитель в резиденции губернатора. Хотя он мог бы и представиться. Что-то я ему в этом вопросе не очень верю. Но сделать-то я все равно ничего не могу. Но поговорить я хотел с вами не об этом. Я слушаю. Ваша помощь в расследовании преступлений против короны, магии всего нашего мира была высоко оценена его величеством. «Да и моим начальством, то есть руководством Службы магической безопасности. И мы хотели бы предложить вам самой выбрать поощрение». «Интересно, а они это всем предлагают?» «Ой, что-то я в этом сомневаюсь. Какая-то проверка?» «Да наверняка. И что же это за выбор?» Задала я вопрос, который от меня и ждали. «Деньги, семь тысяч лиф». Мужчина тонко улыбнулся. «Этого хватит, чтобы покрыть кредит на учёбу». Ну или потратить их по своему усмотрению. Заманчиво. Но это только для крестьянской девицы сумма кажется невероятно огромной, космической. Я же привыкла к совсем другим цифрам и другой жизни. И прекрасно понимаю, что после оплаты кредита полторы тысячи — это только на булавки. Даже до конца учёбы, чтобы нормально жить, не шиковать, а просто нормально одеваться и питаться, этих денег не хватит. А если хватит, то впритык. Второй вариант — спросила я. «Не хотите получить деньги?» — дело на как мне показалось, уточнил мужчина. «Деньги — это всего лишь деньги», — пожала плечами я. Хотела сделать легкомысленное выражение лица, но все же решила не переигрывать, а то и правда за дурочку примут. «Вторая награда — Орден Великого Десса», — сказала и многозначительную паузу. Потом все же жалился, потому что все это время я не дышала, и добавил, «Третьей степени. Орден», — тут же выпалила я, боясь спугнуть удачу. «Но...» — собеседник поднял руку. «Для его получения есть условия». «Я слушаю». «Ну, конечно, не может быть всё так просто». «После окончания Подгорной Академии...» «Вы ведь туда переводитесь?» Я кивнула. «Так вот, после окончания Академии вы пять лет отработаете в службе магической безопасности». «Только пять?» Он что думал, что я буду возражать? Я вообще и так рассчитывала там работать. Что ж, сотрудник этой самой службы усмехнулся. Минимум пять. Но если вы захотите продолжить сотрудничество, то мы возражать не будем. Я надеюсь, пять лет работать не бесплатно? Решила уточнить я, потому что всё не может быть настолько хорошо. Тем более, что у меня всё ещё кредит. Разумеется, нет. Стандартная зарплата, положенная по должности. Но пока я не уполномочен это обсуждать, не знаю, что вам предложат после обучения. Итак, ваше решение. Орден, конечно, хмыкнула в ответ я. Вот уж никогда бы не подумала, что все может быть так просто. Немного помогла в расследовании, подкинула пару идей, пусть и достаточно разумных. И вот, пожалуйста, Орден Великого Десса, одного из королей прошлого. Орден Великого Десса Третьей степени — дающий право подать заявку в дворянскую палату на получение личного дворянства. И эта заявка будет удовлетворена, потому что иначе они пойдут, по сути, против воли короля, ведь только он имеет право на присвоение этого ордена. Подразумевается, что каждый его получивший может стать дворянином, если захочет. подпишите здесь», — мужчина протянул мне документы о награждении. «А теперь вам нужно вернуться в зал». «Губернатор будет там с минуты на минуту. Вам не стоит опаздывать». «Благодарю», — кивнула я, поднимаясь. «До встречи, Ирена Синель. До встречи», — усмехнулся мужчина. «Надеюсь, он про то, что скоро мы будем работать вместе, а не про что-то ещё». Но я быстро выкинула эту странную фразу из головы, потому что опаздывать на награждение и правда не стоило.